Часть 12. Морган. Глава 32. чего то Морган не ожидала, что, заполучив самого могущественного скрывателя в мире на свою сторону, добьется чего-либо помимо безоговорочной победы. Она думала об этом, как о замке, который нужно взломать, о двери, которую необходимо открыть. Однако теперь все замки спали, а дверь распахнулась, и перед ней стоял человек из плоти и крови. Несмотря на то, что Морган изначально знала, что он по собственному желанию предпочел уйти в изгнание почти на 40 лет, сила воли, которой никто из ее знакомых не обладал, Она никогда не думала, что он окажется таким упрямым. «Это просто прореха в твоем воображении», — сказала Аннис. Они сидели вместе в читальном зале, куда их отослал Искандер. «Мы вынудили его выйти из комнаты». «Вынудили», — согласилась она. «Но, видишь ли, ты никогда не была знакома с молодым Искандером». «Я была». «Он был диким, импульсивным и полным страстей. Однако он пережил 40 лет строгого молчания и самоконтроля. И я думаю, ты видишь, что он больше не тот человек, который быстро принимает решения. Он нас выслушал, теперь он думает. У нас нет времени. У нас нет ничего, кроме времени», – парировала Аннис. «Здесь, в железной башне, у нас есть только время. Вот, прочти». Он это искал. Мне это не по зубам. Морган взяла бланк, который протягивала Аннис, и быстро изучила кривые старинные письмена, а затем покачала головой. «Это формула, чтобы разрушать фамильярные связи, но она слишком узконаправленная. Нам нужно что-то обобщенное». Анни потерла лоб и стерла содержимое бланка. «Я сомневаюсь, что нам дадут доступ к чему-то столь высокого уровня. Специальная библиотека скрывателей содержит все данные, которые необходимы, чтобы писать новые формулы высокой сложности. От нас не могут утаивать информацию, если хотят, чтобы мы делали открытие. Она будет здесь. И, скорее всего, будет выглядеть как штука для новичков». «А почему он сам этим заняться не может? Он же знает, что ищет». «Потому что если запрашивать информацию в читальном зале, нельзя будет проследить, кто именно ее запрашивал», — сказала Морган. «Если какие-то из этих текстов помечены как опасные, то лучше чтобы наши имена не появлялись в списках стражников, не думаете?» Аннис что-то проворчала, но вновь принялась за кодекс». Он мог бы дать нам на все это год вместо диапазона. Это может целую вечность занять. Морган понимала, что чувствует Аннис, однако знала, что та ее не поймет. Для пожилой женщины все это было раздражающим и скучным. Для Морган же каждая прожитая минута приближала ее к празднованию Великого Сожжения, и она знала, что потеряет дорогих ей людей, если у них ничего не выйдет». «Мы должны ускориться», — сказала Морган, и Аннис покосилась на нее с согласной благодарностью. «Жаль, что мы не можем заставить за нас заниматься поисками механического стража», — сказала она, «хотя, полагаю, их миссия больше по части разрывания на куски еретиков». Переворачивая страницу, Морган замерла, и ее глаза расширились. Она подскочила и заключила Аннис в объятия. Та изумилась, но рассмеялась. «Вы гений!» — сказала Морган и поцеловала ее в щеку. «Никогда в жизни мне этого не говорили», — сказала Аннис. «А почему?» «Архивы!» — сказала Морган. «Для новых книг есть специально сконструированные машины, писцы, которые как раз читают и заносят содержание в архивы. Не так ли?» «Конечно!» «Слова должны быть тщательно скопированы в архивы, чтобы стать доступными для чтения». «И сколько там песцов?» «С самого начала были десятки тысяч», — сказала Аннис. «Я не знаю, сколько их сегодня. Тысячи, по меньшей мере». «Ручка! Мне нужна ручка!» Морган начала выдвигать ящики столов, стоящих по краям зала, находя кусочки выброшенной бумаги, сломанные перья — наполовину высохшую бутылку чернил, а потом Аннис вложила ей в руку рабочую ручку, и Морган вытащила свежий листок бумаги из стопки. «Что ты делаешь?» Аннис наклонилась ближе. Морган, не прерываясь, быстро и уверенно набросала формулу, которую составила в голове, используя плечо, чтобы оттолкнуть женщину. Она не ответила. У нее не было времени. В читальном зале не было окон, однако она знала, что мир не стоит на месте, и скоро наступит утро, и когда солнце войдет в зенит, погибнут люди. Ее ручка вывела последний греческий символ, и затем Морган села ровно и прокрутила все в голове еще раз. Должно сработать. Никто никогда не рассматривал песцов как что-либо помимо проводников. А архив — единственным реальным хранилищем знаний. Однако песцы являлись жизненно необходимым связующим звеном между оригиналами и копиями. Морган отложила ручку, сделала глубокий вдох и впустила в себя энергию, из которой состоял мир. Для этого потребуется почти вся сила, которую Морган так тщательно берегла, но оно того стоит». Она прикоснулась пальцем к выведенным чернилами символам, и те взорвались матрицей закружившихся сияющих форм, которые выстроились бурей вокруг нее, слишком быстрые. Морган начала спешно выстраивать их по порядку, пока символы не сомкнулись в тугой цилиндр вокруг нее, а потом она закрыла глаза и толкнула. Эта работа ни капли не походила на переписывание механических львов, все из которых были сконструированы поодиночке. Песцы все были соединены, неподвижны, связаны настоящими проводами и трубками с жидкостями, а также алхимией. Они были созданы так по причине, чтобы выполнять простые, непрерывные, бездумные действия. Что подействует на одного из них, подействует на всех». Таков дизайн. Морган скорее почувствовала, чем увидела, как формулы обращаются в ветер, отправляющийся от нее к архивам, а потом в первого песца, который автоматически передал задание следующему и следующему и следующему. Морган рухнула на стол, глотая ртом воздух, когда остатки ее сил утекли, оставив после себя неутолимый голод. «Нет, нет, не сейчас!» Она ощущала, как задыхается, утопает в воздухе, который показался слишком густым, чтобы дышать. Спасение полыхнуло сверкающей сильной вспышкой рядом, и ей оставалось лишь потянуться. Но это была Аннис, и если она потянется сейчас, то уничтожит человеческую жизнь, не сможет остановиться. «Морган! Морган!» Анниса ее трясла, и когда Морган открыла глаза, то увидела, что на лице женщины застыла тревога. «Детка, ты в порядке?» «Да», — сказала Морган. Она была не в порядке, ее трясло, а пустота внутри угрожала сожрать живьем. Она представила, как запирает эту пустоту за дверью, и еще за одной дверью, и еще за одной, пока не смогла сделать вдох». Это, если не помогало, то хотя бы поддерживало ее тело живым. «Да, дайте мне кодекс». Аннис взяла книгу со стола, за которым они до этого трудились, и открыла перед ней. Морган взяла ручку. Ее рука дрожала, однако она написала три слова на древнегреческом. «Это все?» Аннис нахмурилась. «И как нам это поможет?» «Это название?» «Нет», — сказала Морган. «Это слова, которые должны найти песцы. Три слова вместе. Это подскажет нам, какая нужна книга. Ты заставила песцов искать за нас?» «Да». Анни опустилась на стул. Ее рот открылся и закрылся, пока она думала. А потом она сказала. «Это гениально!» «Только если сработает», — сказала Морган. Она все еще дрожала, но с каждым вдохом все меньше. «Я могу это контролировать», — сказала она сама себе. «Я не сдамся». Однако обратная сторона медали заключалась в том, что пока она не сдастся и не поглотит энергию других живых существ, то будет бессильной, как любой нормальный человек, гуляющий по улицам Александрии, испорченной. Так ее называли в Филадельфии, и ей приходилось верить, что это ложь, что она может все преодолеть, использовать силу осторожно. «Я не причиню вред, Аннис, не причиню!» Аннис даже не догадывалась, в какой опасности находилась. Она положила руку Морган на плечо, и Морган вздрогнула. Сила, которая была ей так нужна, находилась прямо здесь, Нависала над ее кожей. «Смотри!» Анни склонилась над кодексом. «Оно пишется!» Единственная запись была сделана аккуратным почерком. Морган буквально могла представить себе машину на той стороне, создающую завитки и линии, бездумную и совершенную машину. О практических эффектах усовершенствованных формул, основанных на знакомстве с несколькими источниками, И принципе обмена энергией, прочитала Аннис. Боже мой, ты нашла! Я надеюсь, сказала Морган, открывайте. Аннис прислонила палец к названию и придвинула поближе бланк. На их глазах пустые страницы бланка наполнились кривыми изогнутыми сценариями, являющимися точной копией оригинального тома, который был спрятан в архивах. Работа загадочного, давно забытого профессора, чье имя Морган даже не узнала. Когда они переворачивали страницы, внимание Морган привлек светящийся краешек одной из страниц, и Морган быстро ее открыла. Там был ответ, который они искали. «Ключи безопасности от железной башни», — сказала Аннис. Она говорила тихо и почти что встревожена. Морган, это наш ответ. Это то, что нам нужно, чтобы открыть дверь, снять ошейники. Позволить нам всем уйти. В глазах Анне сблеснули слезы, и она теперь выглядела растерянной. Я думала, до да, этого самого момента это была всего лишь идея, понимаешь? Загадка. Но это... Это по-настоящему. Это... Морган услышала приближающиеся шаги раньше, чем Аннис, и быстро стерла содержимое бланка, а потом удалила написанное писцами в кодексе. Остальные книги их не выдадут, но это это могла. «О, привет!» — сказал Бьорн, худощавый мужчина с угловатым лицом. Морган была с ним знакома лишь мельком, но он не был тем, с кем она общалась о чем бы то ни было регулярно. «Может, пустяк?» — сказала она себе. Энергия Бьорна наполнила зал. Она была куда ярче и соблазнительнее, чем у Аннис, и Морган ощутила, как замки на ее уверенности ломаются. «Если я возьму совсем чуть-чуть?» «Нет. В каком бы отчаянии она ни была, какой бы ни чувствовала себя пустой, она знала, что не сможет высосать лишь необходимое». Она понятия не имела, что почувствует другой скрыватель, однако думала, что будет больно, ужасно больно, скорее всего. И она не хотела этого делать, особенно с невинным человеком. «Привет», — сказала Аннис, хотя бы она тут же показалась расслабленной. «Но разве это не мой любимый музыкант?» «Я уже давненько не слышала, как ты играешь. Что тебя сдерживает?» «Пожалуйста, скажи, что дело не в новой влюбленности». «Ты же знаешь, что ты для меня единственная», — сказал Бьорн и подмигнул ей. Его улыбка показалась Морган фальшивой, но опять же сейчас ей все казалось фальшивым. Она боролась с собственной тьмой, а та, похоже, сновала всюду. «Нет, я был занят особым проектом, моя алая ведьма». «Новый господин хотел, чтобы мы сделали кое-что особенное». Он пожал плечами. «Некую новую летающую машину. Не вижу в ней смысла на самом-то деле». «Летающую?» Морган заставила себя с горем пополам сконцентрироваться. «Это какая-то совершенно новая модель? Не знаю и знать не хочу. Моей задачей было лишь вывести гравитационную формулу. Чертовски обманчивая, кстати». Я, должно быть, потратил сотню свитков, прежде чем сделал все правильно. А потом надо было еще подогнать под остальные. Остальные? Навигационную и какую-то связанную с огнем. Для всего требуется специалист. О, Григорий предоставил черновой вариант главной формулы, но, поверьте мне, потребовалось несколько недель, чтобы разобраться с нюансами». Новый механический страж прямо в преддверии празднования Великого Сожжения. Морган стала нехорошо, и у нее закружилась голова, но самое главное, у нее не оставалось времени. Она с отчаянием посмотрела на Аннис, которая даже половина того, что происходит в голове у Морган, не понимала, однако она отлично считывала эмоции. Аннис подошла к Бьорну, взяла его под руку и сказала, «Почему бы тебе не рассказать мне все, любовь моя, за большим бокалом чего-нибудь, что скрасит наш вечер?» «Что ж, это куда лучше, чем читать перед сном», — сказал тот. «Поэтому-то я сюда и пришел. А после напитков...» «Зависит от того, не уснешь ли ты», — сказала Аннис. Она отправилась с ним к выходу. «И не усыпишь ли ты меня скучными деталями своего проекта?» Когда она закрывала за собой дверь, то напоследок посмотрела на Морган, закатив глаза. «Что только не приходится делать ради тебя!» Морган ощутила порыв желания рассмеяться, но он быстро угас, не оставив за собой даже послевкусия. Она быстро восстановила содержимое бланка, Нашла ту самую страницу и положила закладку, прежде чем выскользнуть из читального зала и отправиться к личным покоям Искандера. Когда она постучала, тот ответил. «Входи», — сказал он. «Быстро». «Тебя видели?» — она покачала головой. «Нет. Я была осторожна. Я нашла...» Он уже потянулся к книге в ее руках, и когда взял, их пальцы соприкоснулись — И сверкающее могущество мужчины прорвалось сквозь каждый замок, каждую дверь, каждое подобие контроля, которое было в Морган. Она дрожала от пустоты, а в нем было так много жизни, так много в запасе. Темные пустоты внутри нее, где была ее сила, отзывались эхом кричащей потребности быть заполненной. «Она возьмет совсем чуть-чуть». Она схватила его за запястье и начала высасывать энергию. Нет. Искандер высвободился, и Морган ощутила, как поток силы разрушился с кристаллическим шоком. Это только усугубляет твои проблемы. Разве ты этого не видишь? Чем больше ты черпаешь из других живых существ, тем более узкими и искривленными становятся твои пути. Ты уже навредила себе. Не доводи дело до конца. Ты закончишь тем, что почернеешь, как жиль Дере. Безумный, кровожадный и опасный. Неужели у нас больше не учат предупреждениям? Морган не ответила. Она не была уверена, что сможет. Искандер наконец вздохнул. Мы так привязаны к железной башне что мало кто вообще имеет шанс испробовать свои силы на полную мощь. Ты первая на моей памяти, кто смог это сделать, не считая Кэрии. «И вас», — сказала Морган. Ее голос был едва различим. «Да», — согласился он, — «и меня». «Я так отчаянно пытался отсюда сбежать, спасти Кэрию от этого, и у нас почти получилось». Мы были так близки до того, как... как родился наш сын. Но я зашел слишком далеко. Я преодолел свои лимиты, но сжег себя изнутри до черноты, как и ты. Поэтому я и ушел в заточение. Чувствовал, что всюду вокруг меня горит жизнь и шепчет мне, прося ее отнять. Это сводило меня с ума. Его силуэт стал размытым, и Морган поняла, что у нее на глазах выступили слезы. Она прекрасно понимала, о чем он говорит, понимала, каково быть пустой, отчаявшейся, сломленной. Она ощущала это в Филадельфии, и хотя и пытались, так до конца не исцелилась, не знала как. «Я не хочу быть такой», – прошептала она. «Я не хочу этого». «Ты хотела быть скрывателем?» «Нет!» Размытое изображение Искандера улыбнулось. Морган моргнула и почувствовала, как тяжелые слезы скатываются по щеке. Он вытянул руку и стер слезы большими пальцами, а потом обнял ладонями ее за щеки. «И я не хотел», — сказал он. «Но то, где ты сейчас еще хуже, это сведет тебя с ума». «Я не знаю, как это остановить!» Она слышала, каким отчаянным, а еще испуганным звучал ее голос. «Как? Как вам удалось?» «Мне помогли», — сказал он. «У меня была Кэрия, которая обыскала архивы в поисках лечения, и пришла сюда, хотя я и просил ее оставить меня одного». «Я боялся за нее, но, думаю, она куда больше боялась меня потерять. Она показала мне, как стать прежним собой». Искандер сделал паузу. «Есть два способа. Первый — медленный и нежный. Второй... Второй — быстрый, но болезненный». «Быстрый», — сказала Морган. «Если она была раненой, разбитой, сломленной то могла бы нанести немало ущерба своим врагам, однако могла причинить боли тем, кого любила. Она знала истории, о которых упоминал Искандер, читала их в кодексе после того, как прибыла сюда. Истории о безумии и убийствах. В какой-то момент скрыватель, лишившийся связи с природным потоком энергии мира, становился паразитом и хищником. Морган ощущала внутри себя жажду, которая умоляла ее выжить любой ценой. «Я хочу исцелиться, и времени на это нет. Как мне это сделать?» «Я не могу тебе показать», — сказал он. Он взял обе ее руки в свои и сказал, «Я сделаю тебе заново. Это не алхимия, Морган, это не зелье и не заклятие и не фаза луны». «Это чистая стихийная сила, и будет больно». Он улыбнулся, но в его улыбке больше не было тепла. «Мне уж точно было больно, когда это со мной сделала Кэррия. Я не стану тебе лгать. Это может не сработать, и если не сработает, то ты станешь не совсем собой. Но если сработает, тогда ты восстановишься. Даже больше». «Я ощущаю в тебе потенциал, способный затмить меня в вопросах могущества. В любом случае ты будешь силой, с которой придется считаться. Но лишь один исход будет для тебя самой положительным». Морган сделала вдох. «Это, — она ощущала, — будет огромным риском, однако она не видела другого выхода». «Да», — сказала она, — «пожалуйста, сделайте это». Она ощущала невероятную силу, наполняющую мужчину, а теперь смогла еще и услышать шепот самой башни, которая держала и заглушала их таланты, их силу. Каким будет Искандер за этими стенами? Она и вообразить не могла. «Я готова», — сказала она. «Нет, дитя, я так не думаю». У нее даже не было времени сделать новый вдох и приготовиться, прежде чем волна агонии ударила ее так сильно, что, кажется, выжгла изнутри, воспламенила все внутри нее и обратила в угли, расщепив в прах, а прах уничтожив. «Он меня убивает!» — лишь успела она подумать в бесконечном мучительном лимбе боли. На миг она будто бы воспарила, цепляясь за свое тело лишь тонюсенькой стрункой света. И в этот миг сила, наполняющая Искандера, вырвалась и пронзила ее, сплетая сложную паутину дорожек в ее теле. Когда каждый канал ожил, новый спазм, горящий как молния боли, пронзил тело. Однако эта боль была на другой частоте — и отзывалась все сильнее и сильнее в теле, пока с шипящим щелчком она не стала сиять. Когда Морган открыла глаза, свечение все еще было здесь, шепча ярким золотом на ее коже, постепенно рассеивалось, и, моргая, Морган каждый раз видела пульс мира вокруг себя. Не только живых существ, но всего — сверкающего энергией и структурой точно кристаллические замки. А под ней, вокруг нее, была шепчущая опаловая сила, которая неслась по воздуху и земле, тянулась через небо и касалась звезд. Искандер отпустил ее и отступил. Она в изумлении уставилась на него, на яркий поток, из которого он состоял, пока все, наконец, не рассеялось, и он вновь не стал простым человеком в простой комнате. Морган чувствовала себя новой, совершенно новой. «Что? Что вы сделали?» Она едва могла говорить. Искандер взял книгу, которую до этого отложил, и открыл на месте закладки, которую поместила туда Морган. Он быстро прочитал отрывок и кивнул перевернул страницу, снова кивнул, а затем подошел к своему столу, за который сел, вытащив ручку и бумагу. Он не собирался ей отвечать, поняла она, и попыталась еще раз. «Сэр, как вы... как вы меня починили?» «Я не чинил», — сказал он. «Я уничтожил. Я перестроил нервы и дорожки, от которых зависела твоя собственная жизненная сила». В новую, правильную структуру. Ты была точно ствол дерева, в который ударила молния. Некоторые части дерева все еще были живы, но потока жизни было недостаточно, чтобы его поддерживать. Не до конца мертва, не до конца жива. Теперь ты снова жива и в полной мере скрывательница. Не пойми меня неправильно, ты не нерушима. Силу, которой ты владеешь, нужно внимательно отмерять и делить. И тебе следует научиться, когда и как ее использовать, чтобы вновь все не уничтожить. Но я лишь делала то, что должна была, чтобы спасти других. Ты не бог, — прервал он ее. Спасать жизни должны все мужчины и женщины, когда их просят. Но не думай, что ты можешь все сделать в одиночку». Меня считают самым сильным скрывателем из живших за последнюю тысячу лет. Думаешь, я могу спасти сотню жизней разом? Тысячу? Город? Конечно, не могу, потому что скрыватели такие же люди. Лишь лучше видят мир и могут лучше по нему двигаться. Другие тоже могут действовать и должны действовать. Мы не спасители мира». Эти слова заставили Морган встрепенуться, и в следующий момент она почувствовала злость. Злость из-за того, что он не хочет взять на себя полноту ответственности за свою силу. «И это все? Вы не собираетесь помогать в спасении тех людей, которым суждено умереть? Моим друзьям?» «Морган, если бы наша сила была ответом на все вопросы...» «Архивариусом был бы верховный скрыватель, не так ли? Однако скрывателем по закону запрещено занимать эту должность. Я понимаю, тебя это разочаровывает, но я не спаситель, которого ты ищешь». Он так и не перестал писать, пока говорил. Его ручка выписывала быстрые, уверенные завитки, а теперь он откинулся на спинку стула, Взял листок в руки и заставил символы оторваться от бумаги и взмыть в воздух, как умелый Морган. Блестящие, вертящиеся символы его окружили. Однако поток, что Искандер создал, не был хаотичным. Он уже выстраивался в четкую, мелодичную, сложную тропинку, которая переплеталась и объединялась, как шестеренки в драгоценном механизме. Однако я могу тебе помочь и помогу. Железная башня является уязвимым местом, на которое полагается библиотека. Мы всегда были уязвимым местом с тех пор, как первый скрыватель создал кодекс и бланки. Могла ли библиотека выжить без нас? Да, но не в нынешнем состоянии. Она зависит от нас почти во всем, и это должно в некотором смысле таковым и остаться. Кодекс, великие архивы, Это должно остаться как прежде, даже если мы и планируем в будущем сделать все лучше. Телепортационные залы я заблокирую, когда будет подходящий момент. Но до тех пор будь осторожна. Архивариус все равно сможет легко ускользнуть. Но вы сказали, я сказал, что я не спаситель. Я не говорил, что не сделаю того, что могу». Он рассеял формулу, которую создал взмахом руки. «Я могу открыть двери этой башни, снять ошейники. Я могу остановить Григория или, по крайней мере, заставить убежать в укрытие к своему господину. Но я не могу заставить никого из скрывателей последовать за тобой в мир. Большинство из них никогда там не бывали». Как и я, они были заперты в клетке так долго, что уже позабыли запах свежего воздуха. И ни один из них не готов к сражению. Мы — домашние кошки, не тигры. Это была шокирующая доза холодной воды, и в первую секунду Морган не знала, что ему ответить. Он произнес свою речь так хладнокровно, так спокойно, Будто бы все это, даже грядущие смерти, были частью научного задания. «А что насчет вашего сына?» — спросила она. Искандер повернулся к ней. В его лице угадывались черты Кристофера Вульфа. У него были такие же горькие темные глаза. «Моему сыну придется спасать себя самостоятельно», — сказал он, — «как и всем нам». Ни один человек не может все это предотвратить. Григория надо свергнуть, и я займу его место, чтобы поддержать порядок. Мое место здесь. Я должен заботиться об этих людях, а не сражаться снаружи. Но Григорий покинет башню в кортеже с Курией. Как только он выйдет за двери, я перепишу чары, и он не сможет войти сюда снова». Что случится с ним дальше, меня не заботит. Я думала, вы нас освободите. И я освобожу. Как только я исправлю чары, любой скрыватель, если пожелает, сможет уходить и приходить в любое время. Честно? Нет, воскликнула Морган. Это нечестно. У вас силы, способные защитить всех, не только скрывателей. Я не смог защитить Кэрию, сказал он и это заставило Морган замереть. Подействовали не слова, а его тон. Мрачная, твердая, как обсидиан, серьезность этого тона. Я усвоил горькие уроки о своих лимитах. Мне бы хотелось быть тем, кто вам всем нужен, но не думаю, что в этом заключается моя судьба. «Вы создаете свою судьбу, мы все создаем». «Если вы повернетесь спиной к нему...» «Подожди до рассвета», — сказал он. «А что касается солдат железной башни, тебе придется разбираться с ними самостоятельно. И ты, в отличие от всех здешних домашних цветочков, полностью способна с ними справиться. Двери перед тобой откроются. После этого ты сама за себя. Да защитят тебя боги, Морган!» «Искандер!» «Вы должны помочь!» Она говорила с его спиной. Искандер зашагал. Он уверенно, но спокойно распахнул дверь и выпроводил ее, а затем закрыл за ней эту дверь. Морган ощущала горячий поток запирающихся чар. Она теперь их видела, чудесную силу и хитрую задумку. Она знала, что может их разрушить, однако это ничего не решит. Искандер был так похож на своего сына. Вот только в одном важном смысле он был совсем не как Вульф. Вульф был героем, Вульф выходил вперед, а его отец только что разочаровал ее».